Глава 7. За окном клубился туман. Густая белоснежная пелена пуховой завесой прятала от лежащей в постели пары городской вид. Алита обнимала возлюбленного, положив голову ему на грудь, и смотрела сквозь стёкла деревянной рамы. Ей казалось, что само небо упало на столицу, что никого и ничего больше не существует за исключением разве что этой маленькой комнатки и их двоих. Принцесса слышала размеренное сердцебиение Кристофера, гладила пальцами ткань мужской пижамы и старалась не думать ни о чём, очистить сознание и вновь погрузиться в приятный сон. Однако из головы не уходило желание. Её влекло к нему, хотелось прижаться посильнее, ощутить исходящий от его тела жар, поглубже вдохнуть головокружительный аромат, покрыть плечи и шею поцелуями. Она грезила о любовных ласках и не могла остановить себя, несмотря на возникающую боли. Скверна не позволяла удовлетворить даже самую малую потребность. Каждый раз, как появлялось возбуждение, низ живота обжигала болью. Магия не помогала, а сегодня ночью Алита проверила действие песни. В этом деле она оказалась бесполезна. Видимо, прилив крови к промежности вызывал спазм, и с этим ничего не поделаешь. Кристофер отнёсся к этому спокойно. Он не намеревался беспокоить её подобными утехами. Но драконицы хотелось. Отсутствие возможности жутко расстраивало Алиту. Ещё не прошло и месяца, как она познала мужчину, и теперь вновь ограничивала себя. С одной стороны, принцесса злилась на ситуацию и ту проклятую воронью тварь, что ранила её. С другой — испытывала стыд. Зачем она вообще думает о занятиях любовью, когда пару дней назад оказалась перед лицом смерти? Принцесса горестно вздохнула и приподняла голову. Кристофер крепко спал. Расслабленное лицо с приоткрытым ртом, отросшая щетина, взлохмаченные тёмные волосы казались ей милыми. Она грустно улыбнулась и улеглась обратно. К завтраку они собирались неспешно. Университет оживал после ночного оцепенения. По коридорам вновь сновала прислуга и гвардейцы. Сокровенные минуты уединения и тишины испарились, и Алита перестала задумываться о близости. «Сегодня к ночи или завтра утром отправимся в громовой замок», — возвестил Кристофер, когда они уселись за стол. «К ночи?» — нахмурилась драконица. «Да, возможно, придётся вылететь поздно вечером. Погода сейчас слишком переменчива» а нам нельзя делать остановок по пути в замок». «Ну, так скоро?» А Литте не хотелось покидать университет. Ей вспомнились детишки в игровом зале. Они ждали её сегодня, чтобы послушать сказку или поиграть в шарады. А ещё Оливия уже успела привыкнуть к университету. «Да», — улыбнулась принцесса. «Тут ещё раненые, которым я могу помочь». А ещё дети, оставшиеся без попечения». «Не переживай», — отмахнулся Кристофер. Он только что отрезал кусочек омлета и отправил его в рот. «Малис останется здесь на день-два. На это время ты будешь единственным целителем в громовом замке, так что на тебя временно ляжет забота о всей королевской семье». «А дети?» — гвардеец нахмурился. Мерида пожелала остаться здесь и помочь расселить детей в приёмные семьи. «Мерида останется в столице?» — удивилась драконица. «Компаньонка ничего не говорила об этом?» «Да, примерно на неделю или две. Об этом тоже не переживай. Мерида всегда занималась подобными вещами». «А если не удастся распределить всех детей? Она останется с ними?» Скорее всего, останется. В таких ситуациях им организуют детский дом. Возможно, в Лантауне или ещё где. Не тревожься. Их не оставят без присмотра. А так, уже сейчас многих горожан перевозят из столицы на фермы и в мелкие городишки. Жить рядом со стазис-сферой всё равно, что на действующем вулкане. Пока всё спокойно. Но, думаю, скоро начнутся нападения с целью разрушить печати и высвободить армию нежити. Ясно. Не хочешь расставаться с Меридой? Я понимаю, ты беспокоишься о ней, но ей всегда хотелось заниматься подобной работой. Она очень любит детей и желает им только лучшего. Я знаю. Принцесса принялась ковырять вилкой в тарелке, Ей и вправду не хотелось расставаться с драконицей, которая по-матерински была к ней добра. А ещё волновала судьба Оливии. Мерида сказала, что маленькую целительницу быстро удочерят. Вот только не искорыстили. Алита мельком взглянула на Кристофера. В голове возникла идея, но принцесса не решалась озвучить её вслух. Разум подсказывал, что её знакомство с девочкой состоялось только вчера. Она практически ничего не знала о ней и никак не могла привязаться за те несколько часов. Однако сердце требовало окружить девочку заботой и растить как собственного ребёнка. Это серьёзный шаг. Сегодня днём меня не будет в столице. Вместе с отрядом я отправлюсь в окрестности города. У меня есть одно важное дело. «Какое?» — встрепенулась Алита. Хм. Пока не могу сказать. Но дело срочное. Помнишь, я говорил о кровавом драконе, который при жизни был ледяным? Принцесса кивнула. Так вот, он кое-что поведал нам. Это нужно проверить. Я не могу доверить это дело другим. А как же громовой замок? Ты сказал, что, возможно, сегодня вечером мы полетим туда. Ну, это ведь ещё не точно. Видишь, какой с утра туман? К вечеру может разразиться настоящий ливень. Так что будем смотреть на погоду. Да и я не знаю, сколько времени у меня займёт проверка. Надеюсь, что пару часов. В любом случае, это очень важно, и... Без меня королевская семья никуда не полетит. Так что не переживай на этот счёт. А твоя проверка? А твоя проверка? Ну, это дело, которым ты сегодня занят. Насколько опасно? Щемящим сердцем поинтересовалась драконица, заранее понимая, что будет волноваться и ждать его возвращения. «Немного опасно», — нехотя признался Кристофер, — «но я буду осторожен». К тому же Кровавый рассказал о ловушках. Да и в его интересах, чтобы мы вернулись невредимыми. Мне кажется, у него есть ответы на все вопросы, включая и о той твари, что ранила тебя. «Правда?» Алита широко распахнула глаза. От удивления вилка вывалилась из рук и со звоном упала на тарелку. «Он правда знает?» «Вроде». Пожал плечами гвардеец. «Он говорит...» «Я не уверена. Давай поговорим об этом, когда встретимся вечером. Надеюсь, к тому моменту у меня будут ответы». «Ладно». Принцесса облизала губы, и взялась за столовый прибор. Однако еда показалась ей совсем непривлекательной. Хотелось задать ещё вопрос. «А что он говорил о той твари?» «Ничего толкового. Он скрытничает. Но я надеюсь, что сегодня мне удастся разговорить его. Ты только не переживай, ладно? Береги себя и собственные силы. Со мной всё будет в порядке». Кристофер взял чашку кофе и сделал глоток. «Поешь хорошо». Под внимательным взглядом супруга Алита положила кусочек омлета в рот и начала тщательно жевать. Проглотив, она спросила, «Почему тебя так заботит, сколько и как часто я ем?» «Не обеспокуюсь о тебе. За последние дни ты очень много потеряла в весе. Ты еле на ногах держишься. Это рана, она истощает тебя» не знаю замечаешь ли ты или нет, но со стороны заметно. Принцесса ничего не ответила, а только улыбнулась. Она глянула в его пустую тарелку и принялась за свою порцию. Через пару минут Кристофер поставил пустую чашку на стол и, видимо, собираясь уходить, резко поднялся с места, подхватив мундир со спинки стула. Раненая во время боя рука больше не беспокоила его, Гвардеец с лёгкостью надел форму. При этом он выглядел крайне задумчивым и встревоженным. «Крис!» — Алита тихо произнесла его имя, вспомнив, что так и не поговорила с ним об боливии «Что?» — отвлёкся от собственных мыслей Кристофер. «Да...» — неуверенно протянула драконица. Собственная нерешительность давила на неё. «У него впереди тяжёлый день». «Мы можем поговорить и позже». Внезапно возникла спасительная мысль, и она поднялась, чтобы обнять любимого на прощание. «Будь осторожен. Не переживай». Алита обвела руками шею и поцеловала его. Ей отчаянно захотелось раствориться в объятиях супруга и никуда того не отпускать. После визита придворного целителя Алита отправилась в птичник, который располагался практически под самой крышей восточной башни. После переезда из загородной резиденции, Унику поместили в одну из клеток, предназначавшихся для больных птиц. Принцессе стало стыдно за то, что она ещё ни разу не проведала серпокрылку после ночи атаки вампиров. Уника цеплялась когтистыми лапками за насест, и, как показалось драконице, Недовольно смотрела на хозяйку, дёргая головой. Раненое крыло свисало и не складывалось, как положено. «Как ты?» Алита медленно потянула руку к птице, но та предупредительно щёлкнула клювом. «Ну что ты? Что ты? Я же ведь и сама болею. Да и не было у меня возможности навестить тебя». Серпокрылка вновь пресекла попытку дотронуться до неё. «Ваше Величество, серпокрылки довольно горделивые создания. Они могут затаивать обиду на хозяина», — мягко произнёс Смотритель. «А ваша любимица с характером. Как её здоровье? Заживает ли крыло? Не так быстро, как хотелось бы, но повреждения были сильными, так что... Всё будет хорошо». Мужчина протянул руки к птице. А показалось, что сейчас серпокрылка кинется на него. Но она только недовольно пару раз крикнула. «Она с вами послушная!» С лёгкой завистью проговорила принцесса. «Нет, просто привыкла». Драконица вновь встретилась взглядом с хищными янтарными глазами. «Ты пострадала из-за меня. это ведьма ранила тебя». Птица будто уловила мысли, И тихо вскрикнула. «Иди ко мне». А Лите хотелось взять птицу. Серпокрылка перебралась на предплечье драконицы. «Вот видите, вас она тоже слушается. Вы ведь связаны». Смотритель улыбнулся и отступил на шаг. «Да». Внезапно принцессу осенила мысль. «Я ведь могу спеть тебе песню. Это поможет». «Определённо поможет!» Алита тихонько запела, направив энергию к птице. Оника замерла, но взгляд от хозяйки не отводила. В конце первого припева серпокрылка смогла без труда собрать крыло. Смотритель расплылся в улыбке, отчего его лицо стало похоже на морщинистую сливу. Зато очень радостную. Было сразу видно, с какой любовью он относится к каждому перенатому подопечному. Принцесса обрадовалась полученному результату. После сеанса лечения птица смогла облететь комнату. Правда, двигалась она не так уверенно, как раньше. Драконица поделилась наблюдением со служителем птичника. «Это от того, что птица долго не летала. Она быстро восстановится, если будет тренироваться каждый день», — проговорил смотритель забрав подопечную у Алиты. Оника больше не смотрела на хозяйку враждебно и недоверчиво, однако в янтарных глазах всё ещё читалась обида. «Если мы не улетим в громовой замок, то завтра я обязательно навещу тебя», сказала напоследок принцесса-птица, а затем обратилась к смотрителю. «Спасибо вам за заботу о ней». «Это моя работа». Он улыбнулся ещё раз. «Если вы улетите, то я отправлю Онику к вам, как только она наберётся сил». «Хорошо». Окрылённая успешным лечением, Алита заторопилась в игровой зал. Какая-то неведомая сила вновь тянула её к Мериде и детишкам. Она так и не решилась рассказать Кристоферу о маленькой целительнице. Принцесса намеревалась провести с Оливией побольше времени чтобы получше узнать её, а ещё обязательно спросить совета у компаньонки. Возможно, тогда появится та необходимая доля уверенности, которой так не хватает для принятия столь сложного решения. Но времени остаётся так мало. А что, если уже кто-нибудь взял её в семью? Или же сегодня вечером придётся срочно улетать в громовой замок? От этих мыслей сделалось тяжко на душе. Спускаясь по ступенькам, драконица пыталась понять, почему её так тянет к девочке. Не было ли это очередной ловушкой той злобной твари? Или это потому, что они обе владели редким даром, к тому же потеряли своих кровных родителей? На первых этажах оказалось малолюдно. Люди, нашедшие убежище в университете, постепенно покидали его. Это то, о чём говорил Кристофер. Многих переселят из столицы подальше от сферы, обеспокоенно подумала Алита. В игровом зале царило спокойствие. Большая часть детишек воссоединилась с семьями. Кого-то из сирот забрали с собой на фермы. Оливии нигде не было видно. Принцесса с нарастающим ужасом подумала, что уже никогда её не увидят, и ничего не узнает о судьбе маленькой целительницы. Как назло, В памяти всплывали лишь общие черты малышки. И Иолита испугалась, что не сможет даже узнать её при встрече. Из игрового зала она прошла в импровизированные спаленки, но детей там не было. Посланные ректором студенты переставляли кровати, часть из них уносили прочь. Работники поглядывали на принцессу и буднично приветствовали. Но драконица не решалась задать вопрос у этих угрюмых и занятых людей. Она продолжила поиски в смежных комнатах, двигаясь в сторону больничного крыла. Внутри теплилась надежда обнаружить Оливию там. Вдруг кому-то понадобится помощь. К сожалению, Мерида тоже не попалась на глаза, как и воспитательница, которая вчера вечером присматривала за детьми. Алита уже совсем отчаялась, когда решила заглянуть в кладовку с чистым бельём. Принцесса сама не понимала, почему девочка должна находиться здесь, но спонтанно решила проверить комнату. В темноте ничего не было видно. Лишь тусклый свет из коридора блекло освещал стопки выстиранных и пожелтевших от времени полотенец, простынь и пододеяльников. «Оливия?» «Мадам?» Раздался детский голосок из дальнего угла. «Что ты тут делаешь?» Наколдовав магический огонёк, драконица пошла на звук. К ней навстречу выбежала девочка. «Я пряталась», — призналась она, чуть ли не плача. «Многие куда-то ушли. Мне было не с кем поиграть, а потом какой-то страшный дядя хотел меня забрать. Я испугалась и убежала». «Убежала?» «Ну, конечно. Она же рассказывала, как убежала и спряталась от какого-то мужчины». Задумалась Алита, смутно припоминая вчерашний разговор. Из-за припадка тем же вечером она плохо помнила подробности. «А кто он?» Принцесса склонилась к малышке и обняла её. «Я его не знаю, мадам!» Оливия покачала головой, и крепко ухватила ледяную драконицу за шею. Алита дёрнулась, чтобы подняться с ребёнком на руках. Но как только детские ножки оторвались от пола, поняла, что не выдержит. Малышка, хоть и была для своих лет маленького роста и хрупкого телосложения, оказалась довольно тяжёлой. Низ живота моментально заныл от нагрузки. Принцесса села обратно на пол вместе с девочкой. Мадам! «У вас что-то плохое, что-то в животе», — нахмурилась Оливия. «Но...» Алита ощутила воздействие чужой магии на себе. Оно походило на то, как её лечил Малис, но всё же отличалось. Энергия не обладала такой силой и не была направлена в определённую область, а рассеивалась по телу. «Но... я не могу ничего сделать». Печально протянула малышка. «Впервые ничего не могу сделать!» о «Не расстраивайся. Никто не может вылечить это. Пока что!» Осторожно, добавила принцесса. Но серо-голубые глаза грустно уставились на неё. «Разве так бывает? Чтобы что-то не лечилось?» «К сожалению», — кивнула Алита. Повисла тишина. «Оливия тоже не может вылечить меня». От горькой мысли внутри будто скребли кошки. Принцесса постаралась взять себя в руки, чтобы не выдать отчаяния, и перевела разговор в другое русло. «Так почему ты убежала?» «За мной пришёл какой-то незнакомец. Он сказал мисс Роуз, что я его племянница, но у меня нет дядей. Я испугалась и...» и убежала. «Закончила Алита. А ты видела его раньше?» «Нет», — мотнула головой Оливия. «А тот дядя, что приходил к тебе в гости, это не он?» «Нет, мадам. Они не похожи внешне, а внутри...» «Тот, что приходил давно, был испорченный. Я узнала об этом, как только коснулась его рукой, чтобы вылечить порез. А этот? Я не знаю». «Ясно». Принцесса уставилась на парящий над их головами голубой огонёк. Кто-то хочет причинить ей вред. Я должна защитить её. Знаешь что, хочешь пойти со мной? А можно? Оливия отстранилась и встретилась рядом с драконицей. В её больших серо-голубых глазах засветилась надежда. Да, улыбнулась принцесса. Малышка засияла и со всей силой, на которую только была способна, снова обняла Алиту. Держась за руки, они вместе покинули кладовую. Оливия восторженно поглядывала на драконицу и крепко цеплялась за тонкие пальцы Алиты. Ребёнок будто боялся потерять руку и отстать. Принцесса же думала о том, как будет объясняться с Кристофером. Такое сложное решение, которое они не обсудили. Алита шла с маленькой девочкой, о которой теперь ей нужно заботиться и растить как родную дочь. Но как же она теперь была счастлива, когда нашла Оливию? Растерянная и немного напуганная своим решением, принцесса решила повести девочку в свою спальню. Как она поняла, жители города эвакуировали, И игрового зала больше не будет. Значит, малышка отправится вместе с королевской семьёй в Громовой замок. А как воспримут это все остальные?» От прозвучавшего в голове вопроса Алита замерла. Девочка тоже остановилась и недоуменно взглянула на драконицу. Об остальных членах семьи она даже не подумала. «Что же скажет брат, сёстры или мирида А если с ней что-нибудь случится, будут ли они заботиться о девочке? Ведь неизвестная рана продолжала терзать её тело. Как о многом я не подумала, прежде чем решилась. Доброе утро, ваше высочество. Знакомый голос вернул принцессу к реальности. Опираясь на трость, к ним шла Мерида. «Доброе утро», — отозвалась Алита, глянув на улыбающуюся компаньонку. «Вы встретили Оливию?» — поинтересовалась она, остановившись перед принцессой. «Да», — кивнула Алита, ощутив, как малышка вжалась в неё и спряталась за юбкой. «Её хочет забрать мистер Джером. Он представился братом покойного отца». Мерида не договорила. Она заметила, как девочка вжалась в принцессу ещё сильнее и потянула за руку, привлекая к себе внимание. Алита опустила взгляд на ребёнка и заметила растущую панику в детских глазах. Малышка замотала головой. «Оливия рассказала мне, что у неё нет родного дяди». Спокойным и ровным голосом ответила принцесса, одаривая компаньонку многозначительным взглядом. Та прищурилась и слегка качнула головой, не став говорить при малышке лишнего. «Я передам гвардейцам то, что вы сказали». Мерида улыбнулась. «За девочку теперь буду отвечать я», — продолжила Алита. Её голос потерял былую твёрдость и прозвучал растерянно. «Только я не знаю, как и что». Собеседница расплылась в искренней улыбке. «Я помогу вам». Она протянула руку девочке. «Давайте все вместе поднимемся в спальне». «Ты дашь мне руку?» «Конечно!» Оливия бодро шагнула к Мериде и вложила ладонь в протянутые к ней пальцы. Поняв, что её не собираются отдавать тому страшному дяде, она успокоилась. Троица двинулась в сторону лестницы. По пути компаньонка принялась задавать различные короткие вопросы девочки, сились узнать побольше о её умерших родителях и доме, где они жили. Малышка охотно говорила, хотя на большинство вопросов она не знала точного ответа. Алита слушала детский голосок, и волнение от принятого решения сходило на нет. Во всяком случае, одна драконица уже поддержала её. Они не успели дойти до лестницы, когда повстречали Ариса. Принцесса замешкалась, увидев брата. Он был мрачен и чем-то озадачен. Король вяло ответил на приветствие Мериды и Оливии. Казалось, дракон совершенно не заметил, как напуганная девочка вновь спряталась за юбку драконицы и нехотя склонила перед ним голову. Арис предложил сестре прогуляться по галерее главного здания. Он сделал это в своей величественной манере. Не спрашивал, а утверждал. Мериды тут же спохватились, и сказала, что будет ждать принцессу вместе с Оливией в спальне. Так, через несколько минут, Алита уже шагала рядом с братом по каменистой поверхности на свежем воздухе и тревожно поглядывала на короля. Арис молчал и угрюмо смотрел перед собой, а она не решалась заговорить первой. Принцесса размышляла о том, что так тяготила брата. Возможно, атака вампиров — Разрушенный город или эвакуация. А, скорее всего, всё вместе свалилось на плечи молодого короля. «Кто это милая девчушка, что так пряталась за твоей юбкой?» — неожиданно спросил Арис, как бы невзначай. «Он всё-таки заметил?» Промелькнуло в голове, и принцесса смутилась. Что ж, из семьи он узнает первым. «Это Оливия?» Она... ну... Вот только слова застряли. Почему же так тяжело произнести их? Почему так неловко? Твоя воспитаница Что? В ответ Арис тихо засмеялся. Драконица тоже улыбнулась, пытаясь понять его реакцию. Почему ты так смущаешься всякий раз? Сестра, как мне доложили... Два дня назад твои руки спасли множество жизней. Ты столкнулась с лицом смерти. Ты видела, как умирают и излечиваются больные. Почему ты всё ещё испытываешь неловкость в разговоре со мной? Эм, um, не... не знаю. Принцесса облизала пересохшие от волнения губы. Хм. Король покачал головой и уже более серьёзным тоном спросил. Так кто эта девочка?» «Её зовут Оливия», — повторилась Алита. «Шесть лет. После нападения на столицу она осталась сиротой. Я решила, что буду заботиться о ней». Драконица виновато глянула на брата. Тот громко выдохнул. «Судя по тому, как ты мне об этом говоришь, Кристофер ничего не знает, так?» «Ну...» Арис остановился и внимательно посмотрел на сестру. «Что толкнуло тебя на такой шаг? Нет, я понимаю, у тебя доброе сердце, но... Алита, почему именно она?» «Оливия, она... Это трудно объяснить, но...» Драконица поведала историю о том, как девочка вылечила рану мальчишки и упомянула странных людей которые приходили за ней дважды. Второй довод даже насторожил короля. «Когда я только узнал о тебе, то много прочитал о событиях, произошедших 200 лет назад, потому что в нашей истории ледяной дракон упоминается всего один раз — период Небелийского восстания. Он напал на короля, разрушил столицу и именовал себя ледяным королем. Но дело не в этом. Именно тогда я подумал, что проблемы с вырождением драконьей расы начались в те времена. И знаешь, теперь всё сходится. Вампиры живут вечно. Они не позволяют появляться среди нас целителям. Прореживают наши ряды между усобицами и нападениями. Ещё 200 лет без ледяных драконов и остальных драконов может не остаться. Интересно. Если поднять все записи о похищенных детях, сколько из них имели способности к целительству? Сколько не дожило до взрослых лет? А сколько исчезло без следа? «Это ужасно!» — вздрогнула Алита. «А как же Малис? А остальные целители?» Он почти не покидал Эрту, даже в детстве. Всегда был при моем отце, а теперь служит мне. Остальным повезло. Арис тяжко выдохнул. «К тому же, никто из них не умеет исцелять бесплодие». «Сколько же пострадало детей из-за этих... вампиров?» Драконица прикусила губу. «Мы должны защитить Оливию и остальных», — категорично объявила она. «Это так ты влюбилась моего друга? Быстро и решительно?» Принцесса вновь смутилась но заставила себя посмотреть в лицо брата. «Что ты о ней знаешь?» «Только то, что она сирота, а ещё целительница». «Хм. Маленькая чёрная драконица-целительница», — задумчиво повторил Арис. «Как ты собираешься рассказать об этом Крису?» «Вечером», — пожала плечами Алита. «Хотя я... я не знаю...» Совершенно не знаю, как он отнесётся к этому. Я хотела поговорить с ним, но сегодня утром Крис был так увлечён мыслями о каком-то деле. Я не посмела отвлечь его. Ему тяжело. А тут... Но я... Драконица поняла, что растерялась, как никогда. Я не могла оставить её. Вот что. Ариас прервал бормотание сестры. Вики хотела девочку, но у нас родился Уильям. Вряд ли у нас будут ещё дети. Так что предлагаю сделать Оливию воспитанницей королевской семьи. Она целительница. Столь редкий и полезный дар не должен пропасть. Девочка получит хорошее воспитание и образование. Ты будешь заниматься ею, а ещё Вики и Розалия. Кто знает? Может, ещё одна из наших сестёр проявит желание. Да и не стоит забывать об Илоне. Ей четыре. Они вполне могут подружиться. Что скажешь?» «Это замечательная идея», — улыбнулась Алита, испытав небывалое облегчение. «Я... я... я так рада!» «Вот. А заодно я спас тебя от... разговора в стиле... «Крис, мы поженились на прошлой неделе, и у нас есть дочь. Ей всего-то шесть лет». Принцесса засмеялась, и они прошли к ограждению. Драконица рассматривала затянутое тучами серое небо и крыши погоревших домов. Неприятное зрелище, совсем не соответствующее душевному настрою. Король вновь сделался угрюмым, взирая на город. Его лицо переменилось... Как только их разговор был окончен, оно сделалось каменным и мрачным. Наступило молчание. Алита уже почти решилась задать вопрос, что же так беспокоит брата, когда он сам произнёс ответ. «Сегодня впервые после войны с синими драконами по моему приказу произошла казнь бывшего королевского гвардейца, другого чёрного дракона. Это был предатель». Он успел написать прошение о помиловании, но я его отклонил. Драконица была открыла рот, чтобы произнести слова. Точнее, она на ходу обдумывала фразу, но Арис поднял палец вверх. «Ничего не говори. Просто постой рядом со мной. Я должен запомнить этот момент».